Глава пятая. Об остроумном и забавном разговоре, происходившем у Санчо Панса с его женой Тересой Панса, а также и о других событиях, заслуживающих приятнейшего воспоминания. Дойдя до пятой главы, переводчик этой истории объявляет, что он считает ее апокрифической, потому что Санче Панса говорит здесь иным слогом, чем можно было бы ждать От его незначительного ума и говорит вещи такие тонкие, которые переводчик не считает возможным, чтобы Санчо их знал. Но он не пропускает этой главы, а переводит ее, чтобы исполнить взятую им на себя обязанность. Итак, он продолжает, говоря. Санчо вернулся домой столь довольный и веселый, что его жена заметила радость его уже на расстоянии полета стрелы. И это побудило ее спросить его. «Что с вами, Санчо, друг? Что вы идете такой веселый?» А он ответил ей. «Жена! Если бы Богу угодно было, я бы был очень рад не быть таким веселым, каким я вам кажусь». «Не понимаю вас, муж мой», — ответила она. «И не знаю, что вы хотите сказать тем, что если бы Богу было угодно, вы были бы рады не быть таким веселым». — И хотя я и глупая, я не знаю, как можно находить удовольствие в том, чтобы не иметь удовольствия. — Вот что, Тереса, — ответил Санчо, — я весел, потому что решил снова поступить на службу к моему господину Дон Кихоту, который в третий раз собирается ехать на поиски приключений, и я опять еду с ним, так как меня заставляет это сделать нужда, вместе с надеждой, Подбадривающий меня мыслью, что я могу найти другие сто червонцев, подобно тем, которые мы уже истратили, хотя я и огорчен мне разлукой с тобой и с моими детьми. И если бы Богу было угодно дать мне насущный хлеб у меня дома, сидя с сухими ногами, так чтобы я не должен был скитаться по разным тропинкам и перекрестным дорогам, а Богу легко было бы это сделать, стоило бы ему только захотеть, «В таком случае радость моя была бы полнее и более действительной, так как теперешняя моя радость смешана с горем разлуки с тобой. Поэтому я верно и сказал, что был бы рад, если бы по воле Божией я не был таким веселым». «Слушайте, Санчо, — сказала Тереса, — с тех пор, как вы стали членом странствующего рыцарства, вы говорите такими обенеками, что никто не может вас понять. «Достаточно, жена, что меня понимает Бог», — ответил Санчо. «Потому что он все понимает, и на этом покончим дело. Не забудьте, сестра, что в эти три дня вам надо хорошенько присмотреть за Серым, чтобы он был в состоянии нести оружие. Удвойте ему порцию корма, позаботьтесь о его вьючном седле и остальной упряжи, так как мы едем не на свадьбу» а будем скитаться по свету, вступать в сражения и поединки с великанами, с драконами и привидениями. И слушать свист, рев, завывание и мычание. И даже все это было бы цветочки лаванды, если б нам не предстояло иметь дело с янгуэстцами и очарованными маврами. «Охотно верю, муж мой», — сказала Тереза, — «что странствующие оруженосцы — не едят даром хлеб, и потому буду молить Господа нашего, чтобы он скорее избавил вас от столь тяжелой доли. — Говорю вам, жена, — ответил Санчо, — что если б я не надеялся в скором времени сделаться губернатором острова, я здесь уже упал бы мертвый. — Ну нет, муж мой, — сказала Тереса, — пусть курица живет хотя бы у нее. И был Типун. Живите и вы. И, черт побери, все губернаторства, сколько бы их ни было на свете, без губернаторства вышли вы из утробы своей матери, без губернаторства жили до сих пор, и без губернаторства уйдете или вас унесут в могилу, когда на то будет воля Божья. Сколько таких, которые живут на свете без губернаторства, и из-за этого не отказываются жить и считаться в числе людей? Лучшая приправа в мире — голод. А так как у бедных в нем нет недостатка, то они всегда едят с удовольствием. Только смотрите Санчо, если б вам случайно попалось губернаторство, не забудьте меня и ваших детей. Обратите внимание, что Санчику уже исполнилось 15 лет. Ему следовало бы ходить в школу, если его дядя Аббат думает воспитать его для церкви. Не забудьте также, что Мари Санчо не умрет от огорчения, если мы ее выдадим замуж. И мне даже сдается, что она не меньше желает себе мужа, чем вы желаете губернаторства, и в конце концов, лучше видеть дочь в плохом замужестве, чем на пышном содержании. По чести, — ответил Санчо, если Бог пошлет мне что-нибудь вроде губернаторства, я намерен, жена моя, выдать замуж Мари так блестяще, чтобы никто не подступился к ней иначе, как называя ее Паша-сеньория. — Ну нет, Санчо, — ответила Тереса, — выдайте ее замуж за равного ей, и это будет всего разумнее, так как если вы от деревянных башмаков переведете ее к бальным туфлям, и вместо юбки из темно-серой дешевенькой материи нарядите ее фижмы и модные шелковые платья, и вместо того, чтобы говорить ей «Марика, и ты станут величать ее Доней такой и такой-то, и вашей сеньорией», девушка растеряется и наделает на каждом шагу тысячу ошибок, выставив на показ из каких грубых, и неровных ниток соткано ее полотно. «Молчи, глупая!» — сказал Санчо. «Все дело в том, чтобы она в два-три года привыкла к этому, а затем спокойствие и знатность придутся к ней, как вылитые. Если же нет, и это не важно, только бы она была ваша сеньория, а там пусть будет, что будет». «Держитесь, Санчо, своего сословия», — ответила Тереса. Не пытайтесь взобраться выше и помните пословицу, которая говорит. «Утри нос сыну своего соседа и возьми его к себе в дом». Нечего сказать прекрасная вещь была бы выдать нашу Марию замуж за какого-нибудь графища или рыцарища, который, когда ему взбредет в голову, будет худо обходиться с ней, обижать ее и называть деревенщиной, дочерью паденщика-крестьянина и бедной пряхи. Нет». «Не бывать этому, муж, пока я жива. Не для этого растила я свою дочь. Доставайте денег, Санчо, а уж за мужество нашей дочери предоставьте мне. Тут у нас есть Лопе Точо, сын Хуана Точо, здоровенный, дюжий парень, и мы его знаем, и я вижу, что он заглядывается на девушку. С ним, который ей ровня, брак ее будет счастливым». Они останутся у нас на глазах, и мы будем жить все вместе, родители и дети, внуки и зятья. И мир, и благословение Божие будут с нами. Не выдавайте мне ее замуж в этих столицах и пышных дворцах, где и ее не поймут, и она сама себя не поймет. — к сюда, скотина, жена воравы, сказал Санчо. Почему ты хочешь ни за что ни про что помешать мне выдать дочь мою замуж за того, кто мне даст внуков, которых будут величать сеньория? Видишь ли, Тереса, я всегда слышал от старших, что тот, кто не умеет пользоваться счастьем, когда оно подойдет к нему, не должен жаловаться, если оно пройдет мимо него» и было бы нехорошо, чтобы теперь, когда оно стучится в нашу дверь, мы закрыли ее перед ним. Будем же плыть с дующим для нас попутным ветром». Вследствие такой его манеры выражаться и того, что Санчо говорит ниже, переводчик этой истории и выводит заключение, что настоящая глава «апокрифическая». «Не понимаешь, разве ты животное?» — продолжал Санчо, что было бы хорошо, если б я так прямо и бултыхнулся в какое-нибудь выгодное губернаторство, которое вытащит нам ноги из грязи, и я выдал бы Мари Санчо замуж за кого пожелаю, и ты увидишь, как тебя будут называть Донье Тереса Панса, и будешь сидеть в церкви на пышном ковре и подушках» с драпировкой к досаде и на зло всем женам и дальга нашего местечка. Если же нет, оставайтесь навсегда тем, что вы есть, не вырастая и не уменьшаясь, точно фигура, вытканная на стенном ковре. И не будем больше говорить об этом, потому что Санчика должна быть графиней, как бы ты меня ни старалась разубедить».